Глава 7. Следом за фургоном подъехал коронер Торбер Форман в красном додже, который Рэй помнил еще со студенческих времен. Минуту спустя появился его преподобие Сайлис Палмер, настоятель Первой Пресвитерианской церкви, маленький, лишенный всяких признаков полу и возраста шотландец, крестивший обоих сыновей усопшего Ройбана в Этли. Желая избежать встречи с прибывшими, Форест спрятался на заднем дворе. Рэй выслушивал соболезнования в одиночестве. В глазах мистера Б Дже и достопочтенного Сайлиса Палмера поблескивали слезы. Торбер Форман повидал на своем веку бесчетное количество мертвых тел. Никакого финансового интереса к новому клиенту Коронер не испытывал, что позволяло ему быть предупредительно вежливым, но не более. Рэй провел Троицу в кабинет где джентльмены молчаливо обозрели тело судьи в течение времени, достаточного для того, чтобы Торбер официально констатировал факт смерти. Даже при этом коронер обошелся без слов, ограничившись кивком мистеру Мейгарджилу и чуть приподнятой бровью, что красноречивее пустых фраз означало «мертв, можете забирать». Утвердительно кивнул в ответ и Мэйгорджелл завершая сложившийся за десятилетия совместной работы скорбный ритуал. Торбер достал из папки лист бумаги и принялся задавать неизбежные вопросы. Имя, дата и место рождения, степень родства. Второй раз на протяжении четверти часа Рэй категорически отказался делать вскрытие. Сайлис Палмер сидел за письменным столом. Видно было, что смерть судьи потрясла его куда больше, чем Рэй. Как никак долгие годы преподобный отец считал себя лучшим другом Ройбана в Этли. За упокойное место уже детально проработанное, наверняка соберет множество людей, которые знали и уважали усопшего. Не так давно мы с Ройбаном ее обговорили, шепотом сообщил священник. Отлично, это звал Сарай. Он сам отобрал несколько псалмов и составил список тех, кто будет нести гроб. Сам Рэй об этом еще не задумывался. Может быть, потому что отвлекала мысль о двух миллионах долларов наличными. Мозг фиксировал слова Палмера бессознательно. Куда сильнее его волновал вопрос о сложенных в кладовке коробках. «Спокойнее, спокойнее», — твердил себе Рэй. «Благодарю вас», — произнес он с облегчением, сознавая, что организацию похорон собеседник полностью берет на себя. В этот момент ассистент мистера Мейгарджела вкатил в кабинет носилки на колесиках. «И еще судья настаивал на бдении у гроба», — вспомнил священник. Бдение считалось у старшего поколения неотъемлемой частью обряда. Рэй кивнул. «Здесь, в доме», — добавил Палмар. «Нет, только не здесь». Рэй ощутил настоятельную потребность еще раз осмотреть особняк. Из головы не шли темно-зеленые коробки. Сколько в них? Надо бы пересчитать. Какое время это займет? А вдруг деньги фальшивые? Откуда они? Что с ними делать? Куда деть? Стоит ли посвящать в секрет посторонних? Необходимо время. Нужно подумать, разложить все по полочкам, выработать план. Ваш отец оставил совершенно недвусмысленное указания. Простите, ваше преподобие, бдение состоится, но не здесь. Могу я узнать, почему? Из-за матери. Улыбнувшись, Палмер склонил голову. Я помню вашу матушку. Она лежала на столе в гостиной, через которую за два дня прошел, наверное, весь город. «Мы с братом спрятались наверху и проклинали отца за этот отвратительный спектакль». В голосе Рея звучала неумолимая твердость. «Здесь никакого бдения не будет». Суровая отповедь была абсолютно искренней. Кроме того, Рею не давал покоя вопрос о безопасности. Перед бдением из церкви в особняк явятся служки, чтобы навести идеальный порядок. За ними придут официанты накрыть стол для поминальной трапезы. Потом посыльный из магазина примется раскладывать цветы. И все это начнется с самого утра. «Понимаю», — согласился Сайлис Палмер. Ассистент покатил к двери носилки, которая сзади осторожно подталкивал мистер Мейгерджилл. Покойного с головы до ног укрывала белоснежная, заботливо подоткнутая по углам простыня. В сопровождении Коронера Бенве этли покидал кленовую долину навсегда примерно через полчаса откуда то явился форест правая рука его сжимала высокий толстого стекла бокал с коричневой жидкостью которая никак не могла быть всего лишь ледяным чаем выехали спросил он глядя на подъездную дорожку да Рей сидел на ступеньках крыльца и дымил сигарой когда форест опустился рядом Старший брат явственно ощутил аромат виски. «Где ты нашел спиртное?» «У отца был тайничок в ванной. Хочешь глоток?» «Нет». «И давно ты знаешь об этом тайнике?» «Уже тридцать лет». Рей с трудом подавил в себе желание прочесть младшему еще одну лекцию. За прошедшие годы было сказано немало слов, но без всякого результата. Прожив сто сорок один день в трезвости, Фураст на сей раз решил, что с него достаточно. Как Элли, выдохнув клуб дыма, поинтересовался Рей. «Ничего нового. Продолжает свои сумасбродства. Я увижу ее на похоронах. Нет. Набрала почти 300 фунтов, при том, что сама себе поставила лимит в 150. Меньше 150, и она готова выйти из дома. Больше запирается в четырех стенах». Когда же в последний раз ее вес был в норме? Года три или четыре назад нашла какого-то доктора, пригрешными глотала его таблетки и похудела до ста фунтов. А потом, когда этот шарлатан оказался за решеткой, хапнула еще двести. Но триста фунтов предел. Она встает на весы каждый день и очень переживает, если стрелка уходит за цифру три. Я сказал преподобному Палмеру, что мы устроим бдение, но не здесь, не дома. Даже приказчику виднее. Но ты согласен? Конечно. Добрый глоток виски, долгая затяжка. А что эта сучка, которая тебя бросила, как ее звали? Вики. Да, да, Вики. Она еще на вашей помолвке вызвала у меня отвращение. У меня, к сожалению, оно появилось гораздо позже. Крутится где-то неподалеку? Да. Видел ее на прошлой неделе в аэропорту. Спускалась по трапу личного самолета. По-моему, она подцепила какого-то старого пердуна? Нью-Йоркского толстосума. Ага. Давай сменим тему. О женщинах ты заговорил первым. Я был неправ. Форест отхлебнул из бокала. «Хорошо. Тогда о чем? О денежках? Где они?» Рэй вздрогнул. Однако Форест, не сводивший рассеянного взгляда с зеленого газона, ничего не заметил. «Какие денежки, братец?» Он их раздал. «Но почему?» «Это были его деньги, не наши. Мог бы и нам что-то оставить». Несколькими годами ранее судья признался Рэю, что на протяжении 15 лет потратил более 90 тысяч долларов пожертвования, помощь начинающим юристам, лечение Фореста. Он мог бы передать их непутевому младшему сыну, чтобы тот пропил или пронюхал всю сумму, а мог заняться благотворительностью, что и предпочел сделать. Старший твердо стоял на ногах и был способен позаботиться о себе сам. Он оставил нам дом. И что? При желании особняк можно продать. Правда, половина уйдет на налоги, а вступить в право наследования мы сумеем лишь через год. Подведи-ка, черту, что в итоге? Год спустя, если повезет, мы поделим 50 тысяч долларов. Безусловно, имелись и другие активы. В кладовке лежало целое состояние, но Рэю требовалось время, чтобы оценить его. Не грязные ли это деньги? Должны ли они быть включены в опись имущества? Если так, неизбежны весьма серьезные проблемы. Во-первых, нужно будет как-то объяснить их происхождение. Во-вторых, 50% опять-таки съедят налоги. В-третьих, набив карманы кредитками, Форест пустится во все тяжкие и просто убьет себя внезапно свалившимся богатством. «Значит, через год я получу двадцать пять тысяч», — уточнил Форест. Рэй не сумел понять, звучит ли в голосе брата разочарование или вожделенный восторг. «Что-то около того». «Скажи, тебе самому нужен этот дом?» «Нет. А тебе?» «На кой черт? Возвращаться сюда я не собираюсь». «Ты уверен?» «Судья выставил меня за порог». Заявил, что я позорю его рот. Сказал, чтоб ноги моей здесь больше не было. А потом попросил у тебя прощения. Форест быстро сделал глоток виски. Да хоть бы и так. Тут самая обстановка на меня давит. Душеприказчик ты, ты и разбирайся. Придет время, вышли мне чек, и дело кончено. Но мы оба должны, по крайней мере, ознакомиться со всеми документами. Я к ним не прикоснусь. Форест встал. «Хочу пива. За пять месяцев успел забыть его вкус. Направляясь к машине, он оглянулся. «Составишь компанию?» «Нет». «Точно?» «Спокойнее, конечно, поехать с ним», — подумал Рэй. Однако переселила потребность взять под охрану семейное достояние. Судья никогда не запирал дом. «Где искать ключи?» «Езжай один, и я побуду здесь». «Как знаешь!» Приход очередного посетителя не вызвал у Рея никакого удивления. Он пытался отыскать на кухне ключи, когда за распахнутой входной дверью послышался громкий голос, который мог принадлежать лишь одному человеку — Гарри Рексу Воннеру. Они не виделись лет пять. Обнялись. В медвежьей хватке старого приятеля плечи Рея хрустнули. «Очень жаль!» — проговорил Гарри Рекс. — Очень, очень жаль. Высоченный, пышнобородый, с широкой грудью и объемистым животом, он всегда искренне восхищался судьей Этли и был готов на все ради его сыновей. К нему, блестящему юристу, запертому волей судеб в крошечном городке, судья неизбежно обращался за помощью в решении связанных с младшим сыном проблем. — Когда ты приехал? — спросил Гарри Рекс. — Около пяти. Отец лежал на кушетке в кабинете. — Я две недели проторчал на идиотском разбирательстве. Некогда было перемолвиться с Ройбаном даже словом. — Где Форест? — поехал купить пиво. Опускаясь в кресло-качалки, оба ощутили бездушную жестокость этой фразы. — Рад тебя видеть, Рэй. — Как и я тебя, Гарри Рекс. — Трудно поверить, что судьи уже нет. — Да, мне казалось, он бессмертен. Рукавом рубашки Гарри Рекс вытер глаза. Жаль, жаль, пробормотал он. В голове не укладывается. Видел его ровно две недели назад. Старик подстригал газон. Двигался он медленно, мешали боли, но не жаловался. Врачи дали отцу год. Было это как раз двенадцать месяцев назад. Но я думал, он продержится дольше. Как и я. Силы духа ему хватало. Чаю выпьешь? С удовольствием. Рэй прошел в кухню, чтобы приготовить два стакана быстрорастворимого чая со льдом. Вернувшись на крыльцо, протянул один Гарри Рексу. Вынужден предупредить, напиток далеко не первоклассный. Гость принял стакан. Зато холодный. «Нужно провести прощание, Гарри Рекс, и не здесь. Что скажешь?» С секундной задержкой Бородач откинулся на спинку кресла, улыбнулся. «В здании суда, в ротонде, на первом этаже. Будет лежать, как монарх. Он заслужил». «Шутишь? Ничуть. Ему бы это понравилось. Пусть сограждане окажут судье последние почести». «Идея неплоха. Верь мне, это будет то, что надо. Я переговорю с шерифом, он согласится. Да и люди поддержат. На какой день назначены похороны? На вторник. Значит, прощение начнется завтра после обеда. Хочешь, чтобы я сказал несколько слов? Естественно. Почему бы тебе не заняться всей процедурой? Заметано». «Гроб уже выбрали?» «Еще нет. Утром. Берите из дуба без дурацких бронзовых завитушек. Год назад я хоронил в таком мать, и все выглядело великолепно. Чтобы привезти его из Стюпелла, Мэйгорджилу потребуется всего два часа. И никаких склепов, к чему эти накрученные излишества. Плоть должна уходить в землю. Епископалы правы». Другого способа нет. Подобный натиск несколько ошеломил Рэя, но в душе он испытывал благодарность. Судья ничего не говорил про гроб, однако весьма благожелательно отзывался о склепе. В конце концов, представитель славного рода Этли имел право на достойное своих предков упокоения. Никто на свете не мог лучше Гарри Рекса знать, чем и как жил судья. Глядя на пересекшие газон длинные тени, Рэй небрежно заметил. «Сдается, все свои деньги, отец раздал налево и направо. «Для тебя это новость?» «Нет. Проститься с ним придут не менее тысячи облагодетельствованных. Дети-инвалиды, коллеги, у которых нет и не было медицинской страховки, учившиеся на его деньги чернокожие студенты, спортсмены и школьники, которые ездили в Европу. Наша церковь посылала на Гаити команду докторов, так судья пожертвовал четыре тысячи долларов. Ты-то когда приобщился к религии? Пару лет назад. С чего вдруг? Нашел себе новую жену. Это какую же по счету? Четвертую. Она мне нравится куда больше предыдущих. Рад за нее. Она и сама рада. — Идея твоя, Гарри Рекс, мне по душе, и людям тесно не будет. Места для машин на стоянке тоже хватит. — Говорю тебе, идея превосходная. За спинами собеседников послышался виск тормозов. Остановив свой джип в нескольких дюймах от принадлежавшего Гарри Рексу Кадиллака, Форест снял с переднего сиденья картонную коробку с бутылками пива и медленно зашагал к крыльцу.